Кафе Надежда нашла с трудом, до того оно было маленьким и затрапезным. Лиду она увидела сразу, хотя скорчившуюся фигуру в самом темном месте зальчика трудно было заметить. Несмотря на дневное время, народ в кафе был, привлеченный, очевидно, дешевизной. Сегодня с утра было пасмурно и похолодало, как поется в старой песне «Скоро осень, за окнами август». Лида была в костюме, который когда-то и правда был деловым. лет двадцать назад, и относительно хорошо сохранился, потому что его не так часто надевали. Сейчас он висел на Лиде, как на вешалке, потому что с тех пор, как его покупали, Лида похудела размера на три. Надежда напомнила себе, что, в конце концов, Лидин внешний вид ее совершенно не касается, и вздохнула тихонько. «Заказывать будете?» — крикнула из-за стойки дебелая, сильно накрашенная девица. Белая кружевная блузка с пышными рукавами делала ее еще толще. Помещение кафе было настолько маленьким, что девица не давала себе труда подходить к столику. «Ты что пьешь?» — спросила Надежда у Лиды. «Чай? Зеленый, кажется», — вяло ответила та. Надежда с сомнением поглядела в ее чашку. Там была какая-то бурда, цветом напоминающая настой с травы, которым ее мать поливает огурцы, чтобы лучше росли. Перед этим настой еще нужно выдерживать на солнце неделю. Только не это, решила Надежда и крикнула девица, чтобы принесла капучино. Но тут же поймала взгляд женщины, которая сидела через столик от них. Вид у женщины был решительный и крепко сбитый. И костюм на ней был действительно деловой, вполне себе приличный. Женщина энергично ела какой-то салат и отрицательно покачала головой по поводу капучино. «Берите лучше обычное эспрессо», — в полголоса сказала она, — «в крайнем случае американо. Это Ленка ленится молоко подогревать, так что капучин у нее всегда холодный. Зато выпечка свежая, она сама поесть не дура». «Это видно», — согласилась Надежда и заказала две булочки с шоколадом и кофе, хотя внутренний голос шепнул ей, что мучного надо бы поменьше. «Смотрю я на тебя, Надя», — улыбнулась Лида, видя, как Надежда с аппетитом откусила и, правда, очень свежую булочку. «И вижу, что все у тебя хорошо. И у тебя все не так плохо», — брякнула Надежда и осеклась, увидев, как потухла Лиди на лицо. «Слушай, ты уж извини меня за прямоту. Надежда рассердилась на себя, на Лиду и на покойного Константина. Но так нельзя». Милка говорила, лет пять уже прошло с вашего развода. Что ж ты так убиваешься? Ну, возьми себя в руки, наконец, одумайся. Вокруг погляди. Жить начни. Жизнь у тебя одна. Как все знакомо. Лида грустно улыбнулась. Даша мне то же самое твердила. А ты не слушала? Правильно она все говорит. Она уже не говорит. Она со мной вообще не разговаривает». Слушай, со взрослыми детьми всегда очень сложно. Надежда вспомнила, для чего пришла навстречу. Выяснить, кто может угрожать Даше. Может, у нее свои неприятности. По работе там или в личной жизни. Может, она отца любила и не может принять тот факт, что вы разошлись. Господь с тобой, Надя. Это подростки так могут думать или маленькие дети. А когда мы разошлись, Дашке уж двадцать лет было. и она с Костей отношений не поддерживала поначалу. Он, знаешь, вообще как-то с детьми не очень. Все время я ею занималась. Дашка упорная такая. Помощи, говорит, от него в учебе не приму, сама всего добьюсь. Ну, институт закончила, сама работу нашла. Вроде бы у нее по работе все хорошо. Она подробностей не рассказывала. А в личной жизни друг у нее есть, замуж не собирается». «Вот замуж точно не хочет», — вздохнула Лида. «Как-то крикнула мне в сердцах, когда мы ругались, что не желает, чтобы какое-нибудь просто неприличное слово употребила, так вот, чтобы какой-нибудь урод сделал с ней то же, что Константин со мной. А потом меня во всем обвинять начала, дескать, сама я во всем виновата, сама неправильно себя вела. Нужно, чтобы стержень в характере был, твердая сердцевина». «Ведь ничего же особенного со мной не случилось, — подумаешь, — муж бросил. Так не я первая, не я последняя, с кем не бывает. Люди как-то живут и после развода, и ничего». «Ну да», — кивнула Надежда. «Я-то знаю. Трудно, противно мне в свое время было, но как-то все со временем утряслось. Теперь только поняла, что все, что не делается к лучшему, что настоящий-то муж именно этот второй, Саша мой». — Ох, Надя, у меня все не так, как кажется, — вздохнула Лида. — Думаешь, не вижу себя со стороны. Кажусь полной развалиной и клинической идиоткой. И ничего тут не изменить. Надежда машинально доела первую булочку и допила кофе. — Ладно, — снова вздохнула Лида. — Видно, придется все рассказать. Тебе можно, ты всегда мне нравилась. Значит, жили мы с Костей, в общем-то, неплохо. Он работал, я больше Дашкой занималась, до да семейный очаг хранила. Дашка у меня в девяностом родилась, тогда трудное время было. Ну, Костя крутился, конечно, как мог, все бизнес пытался наладить. «С начальниками, — говорил, — ничего не получается. Норовят всю прибыль сразу растащить, ничего в дело не пустить. Живут, в общем, одним днем, о будущем не думают». «Помню я, что он одним из первых из института ушел», — ставила Надежда. «Да, они втроем создали предприятие, перебивались еле-еле. Потом один компаньон что-то не то сделал, подвел их очень. Они едва не разорились. Костя злой такой был, я уж боялась лишнее слово сказать, чтобы под горячую руку ему не попасться. А потом как-то и говорит, что нужно все делать самому, без компаньонов». Тогда, мол, никто не подставит, не подведет и не ограбит. Сам на себя работаешь, самому себе доверяешь, сам себе хуже никак не сделаешь, себя не подведешь, и прибыль ни с кем делить не надо. Свою, в общем, нужно фирму создавать. Только капитал стартовый нужен, без него не обойтись. Это уж точно, согласилась Надежда. Ну, у нас не было ни квартиры лишней, Ни даче на Карельском, чтобы участок в двадцать соток на берегу залива. Так что я эти разговоры мимо ушей пропускала. Тем более тогда у меня мама как раз болела и потом умерла. В общем, Костя своими делами был занят. Мы с Дашкой его и не видели совсем. Похудел весь, почернел, на себя был не похож. А потом все вроде на лад у него пошло. В доме деньги появились. На море нас с Дашкой по два раза в год отправлял. Машину новую купил. Хотели загородный дом строить, уже участок он купил. А квартиру эту решили пока не продавать, потом дашки оставить. И вот сижу я как-то дома, вдруг смотрю, с потолка на кухне капает. Я наверх к соседям, там что-то у них прорвало и потекло. Хорошо я дома была, заметила, то бы потоп был на все этажи. А так быстро ликвидировали. У нас потолок подвесной, а только, смотрю я, капает на антресоли. Испугалась я, что вода застоится и плесень пойдет, и решила антресоли разобрать. Тут Лида посмотрела на Надежду с таким отчаянием, что та невольно задумалась, что же Лида нашла на тех антресолях. Не скелет же Костиной любовницы, которую он забыл там лет десять назад. Лида посидела немного, Отпила остывшей бурды своей кружки, потом глубоко вздохнула и продолжила сдавленным голосом. Была у меня бабушка? У меня тоже, подумала надежда. Ну и что такого? Характер у нее непростой был. Она с мамой моей не очень ладила. Понимаешь, отец раньше женат был недолго, потом первая жена его умерла, заболела и сразу, в общем, он с мамой тогда и не знаком был. но потом познакомились, они поженились очень быстро, а бабушка... Она против была, уж не знаю почему. И так они с мамой мало виделись. Мама и меня к ней не пускала. А потом, когда я уже в институте училась, звонит она как-то и приглашает к себе. Я пришла, смотрю, вид у нее нехороший, болеет, видно. Она взгляд мой перехватила. «Да, — говорит, — я уж все про себя знаю, недолго осталось». Ты не волнуйся, не для того тебя позвала, чтобы ты за мной горшки выносила. Все у меня предусмотрено. Соседки квартиру оставляю, она за мной ухаживать будет до самого конца. А тебе завещаю одну вещь. И достает из ящика стола медальон такой тонкой работы из темного потускневшего золота. Это, говорит, наша фамильная вещь, очень старинная. Нужно эту вещь хранить, потому что медальон этот непростой. В нем огромная сила заключена. Вещь эта в нашей семье уж лет пятьсот хранится. Там внутри портрет нашей прапрапрабабки. И дает мне в руки медальон этот, небольшой, но тяжелый ужасно. И какая-то от него и правда энергия идет, или уж мне показалось от неожиданности. На крышке вензель выгравирован. Е... И В. Открываю я медальон этот, а там портрет женщины. Лида остановилась, снова отпила из чашки. Женщина такая молодая, волосы темные, густые, брови широкие и черные, глаза прямо сверкают. И вроде бы красивая, а смотреть на нее страшно. Я бы скорее закрыла медальон, отпихнула его от себя, «Что вы, — говорю бабушка, — мне ничего не надо. Она как рявкнет, тебя, молу не спрашивают. Ты обязана его взять и хранить, как зеницу ока. Никому не показывать и никогда никому не отдавать. Его вообще, — говорит, — отдать нельзя и продать тоже нельзя. Если продашь или потеряешь, то и тебе, и тому человеку, кому он от тебя перейдет, плохо будет. Очень плохо». «А теперь, — говорит, — поклянись передо мной здоровьем своим и жизнью, что никому его не отдашь». «Неужели ты поклялась?» — не выдержала надежда. «Сама не знаю, что на меня нашло. Она смотрела на меня, как удав на кролика. У меня одна мысль была, как бы уйти, — призналась Лида. Ну, в общем, отпустила на меня. Храни, — говорит, — эту вещь, — и пока она с тобой все будет хорошо». а потом передашь ее своей внучке. — А если внучки у меня не будет? — спрашиваю. — Обязательно будет, — бабушка говорит. Такого быть не может, чтобы не было внучки. И засмеялась, закашляла. Тогда тетка какая-то прибежала, стала ее лекарством поить, на меня руками замахала, уходи, мол, скорее. Ну, я и ушла. Через месяц звонит мне та тетка. «Умерла, мол, бабушка твоя, уши похоронили». «Я, чего же не сказали?» «Она сама, тетка отвечает, так велела сделать». «Ну и ладно. Маме я про это ничего не сказала, бабушка так велела». «А когда замуж вышла, то Костю упомянула». «Зря», — ставила Надежда. «Ну, так ведь влюблена была в него, думала, что все у нас будет общее». «В общем, не помню уже, как у меня вырвалось», — вздохнула Лида. «А как въехали мы в эту квартиру трехкомнатную, так после ремонта я и засунула медальон этот в старый чемодан на антресоли. Думаю, если воры в квартиру попадут, туда уж точно не полезут. И Дашка, чтобы не нашла, а знаешь, какие девчонки любопытные». И, честно говоря, в суете и забыла про него. Долго не открывала тот чемодан и вообще не заглядывала на антресоли. Не было у меня желания тот медальон в руки брать и на портрет своей прапрабабки смотреть. Не тот случай. «Понимаю», — протянула Надежда. «И вот, когда соседи-то нас залили, полезла я на антресоли, вытащила чемодан. И как стукнуло меня медальон проверить. Несколько лет не проверяла, а тут вдруг решилась. Тем более такой случай. Не поверишь». Я уж и руку протянул, чтобы чемодан открыть. И тут меня как будто кольнуло. Не надо. Сердце так и замерло, в глазах потемнело. Чувствую, будет сейчас что-то плохое. Ну, посидела, отдышалась, да и думаю, что ж такое со мной, нельзя так распускаться. Трясущимися руками открыла тот треклятый чемодан, перебрала вещи какие-то ненужные, которые давно пора выбросить. Уже про себя знаю, что все плохо, Потому что вещички эти свалину кое-как, как Бог на душу положит, а у меня это все аккуратно лежало. Ну, и на дне там была коробочка из-под леденцов, а в ней медальон в кусок старого бархата завернутый лежал. Коробочка на месте, но я не успокоилась. Взяла ее в руки и все поняла. Говорила я тебе, что медальон небольшой был, но очень тяжелый. Говорила, вздохнула надежда. Ну вот, взяла эту коробочку в руки и все поняла. Открыла все-таки, чтобы убедиться. Голос Улиды совсем пропал, теперь она едва шевелила губами. В общем, лежит там та тряпочка, бархат вытертый, а медальона нет. И что ты сделала? Да ничего, сижу на полу возле чемодана этого и молчу. Наверное, часа два так просидела, оцепенела вся. И думаю, что все теперь кончено». Вся жизнь моя прахом пошла, и бороться с этим никаких сил нет. А тут как раз Константин приходит. Он обычно-то поздно возвращался, а тут, видно, забежал рубашку переодеть или взять что-нибудь. Как увидел меня в прихожей рядом с чемоданом, так сразу все понял. И я все поняла. То есть я точно знала, что он медальон взял, больше некому. Только Константин знал, где я его храню. «Что ж ты наделал, — шепчу, — зачем ты его взял?» А он как начал орать, что надоело ему все, что он один горбатится, а я на его шее столько лет сижу, что на эти деньги, что за поприкушку дурацкую выручил, он бизнес свой продвинул, и в конечном счете все на нас с Дашкой и пошло. «Да как ж ты посмел, — говорю, — тайно взять чужую вещь, ведь она фамильная, мне ее бабушка завещала, а ты, выходит, украл?» Как посмотрел он на меня, думал, и забьет сейчас. Я гляжу на него снизу. Не мой муж. Рот на сторону кривится, глаза какие-то мутные и злобы прямо исходят. А он уж и вовсе начал орать что-то несусветное. Потом обозвал меня по-всякому и в спальню ушел. Слышу, возится там, дверцы шкафа скрипит, потом выходит с чемоданом. «Ухожу, — говорит, — и буду разводиться. Надоели вы мне, хуже горькой редьки, к черту все!» И ушел. «И ты его просто так отпустила?» — удивилась Надежда. «А что я должна была делать?» «Я вообще тогда плохо соображала, а потом совсем заболела. Первое время во сне бабушку видела. Она меня упрекала, что ее наследство не уберегла». Потом и вовсе кошмары сниться начали. Совсем спать перестала. Врач какие-то таблетки выписал. От них вроде сном забудешься, зато днем ходишь, как пьяная. Окружающие-то думали, что я так страдаю от того, что муж бросил. А все вышло, как бабка моя предсказывала. Если говорила, «Не убережешь вещь нашу фамильную, то очень плохо тебе будет». Так и есть. Как уже говорилось, Надежда Николаевна Лебедева не верила ни в глаз, ни в порчу, ни в проклятие. То есть не то чтобы не верила, но относилась с осторожностью. Мало ли что бабка предсказывала, а распускаться все равно нельзя. В жутком платье ходить, косметикой не пользоваться — это уж чересчур. «А ты Константина-то спрашивала, куда он тот медальон дел?» «Да мы с тех пор с ним не разговаривали». Разводились через адвоката, он сразу сказал, что Константин нам оставляет квартиру, и чтобы на большее я не рассчитывала. А если только попытаюсь хоть что-то из фирмы отсудить, тогда он нас с Дашкой вообще в коммуналку запихнет. Денег, мол, у меня на адвоката все равно нет, так чтобы сидела тихо и не рыпалась. — Надо же, какой скотиной твой муженек оказался, — пробормотала Надежда. а мы-то его в институте за приличного человека держали. — Да, богатство меняет человека. — Как же ты его проглядела? Все-таки столько лет прожили. — Двадцать два года, — вздохнула Лида. — Ну да что об этом теперь говорить? Надежда незаметно поглядела на часы. Сидят они тут, переливают из пустого в порожнее, а толку чуть, потому что никаких ответов на свои вопросы она не получила. — Чего хочет от Лида шантажист? чтобы она отдала ему какую-то вещь. Может быть, медальон? Но у Лиды его точно нет, и у Даши нет тоже. И, судя по словам Лиды, у Константина медальона тоже не было. Он продал его пять лет назад, чтобы бизнес расширить. Так с чего вдруг такой ажиотаж через пять лет? Если Леденцов своей жене наврал, то есть медальон он вовсе не продал, то для чего тогда было его красть? Странно как-то. Надежда решила рассказать Лиде все, как есть, и уже достала из сумки тот самый телефон. «Лида, тут понимаешь, какое дело!» — начала она. Но тут Лида, в свою очередь, взглянула на часы, охнула и вскочила с места. «Ой, я опаздываю! Дашка меня убьет! Пока, Надя, звони, если что!» И убежала. Причем волосы не пригладила и губы не накрасила. «Ну, как так можно на улицу выйти?»